Глава вторая. Следующий час Настя потратила на то, чтобы сделать из меня дубль себя. Глядя в зеркало, я констатировала, что она преуспела в выполнении поставленной задачи. На голове у меня сидел синий парик с серебряными перьями, грудь обтягивала черненькая маечка стрейч с надписью «Дикая орхидея», бедра — ярко-розовые джинсики, щедро расшитые стразами — Довершали картину узконосые красные замшевые туфли на километровом каблуке и голубая сумка. «Послушай, я робко попыталась оказать сопротивление, когда Настёна сунула мне в руки сумку. Она никак не подходит. Почему?» – удивилась Настя. «Она голубая. И что?» «А туфли красные. Знаешь, обувь должна совпадать по цвету с сумкой. Забудь свои деревенские привычки!» Рявкнула Чердынцева и вытащила из шкафа коротенькую куртенку, на первый взгляд сделанную из фольги. «Так, теперь легкий макияж, и дело сделано!» Когда перевоплощение было закончено, я снова глянула в зеркало и шарахнулась в сторону. Да уж, Чердынцева постаралась на славу. От меня, Виолы Таракановой, не осталось ничего, и зеркало на меня таращилось особо, похожее на кого угодно, только не на скромного автора детективных романов. «Класс!» – заявила подруга. «Теперь бери ключи от Мерса и вперед!» «У меня своя машина есть!» Настя сложилась пополам от хохота. «Ой, не могу! Автомобиль! Раздолбанная шестерка!» «Да я парню сто раз рассказывала про свой розовый мерин!» «А теперь заявлюсь на первую свиданку, сидя за рулем убогой тачки!» «Нет уж, бери Мерс!» «Но я плохо вожу машину. Им управлять одно удовольствие, уметь ничего не надо. Коробка-автомат. Села, поставила ручку и покатила. Всего две педали». «Но... Господи, как ты мне надоела!» — заорала Настя. «Хуже горькой редьки. Всех дел, что съездить к парню выпить кофе. Целый день кривляешься». Подталкивая меня в спину кулаком, она сунула в мою сумку права, документы и ключи и напутствовала. «Доверенности нет, ну и хрен с ней. Если Гайя остановит, представишься Чердынцевой. Усекла?» Понимая, что меня словно щепку несет в водоворот бурный поток, я молча вошла в лифт и выдвинула последний аргумент. «А если я помну, Мерседес? Я совершенно не умею парковаться». «И фиг с ним!» — взвизгнула Чердынцева. «Новый куплю! Эко-печаль! Ты, главное, на парня хорошее впечатление произведи! Давай, дуй!» «Эй, ты не сказала, как его зовут?» – вспомнила я. «Великий дракон!» – без тени улыбки сообщила Настя. «Как?» – оторопела я. «Почему дракон?» «Хрен его знает!» – ответила Настя. «Под таким ником по сети ходит!» «Да не боись! Он тебе сам свое имя скажет!» Двери лифта закрылись, кабина ухнула вниз. Я в тревоге прижалась к стенке. «В такую ситуацию я попала впервые!» Еду в чужой одежде, в чужой машине, с чужими документами на свидание к парню, имя которого мне неизвестно. Настя – авантюристка по складу характера, большая любительница нестандартных ситуаций. Предложи ей кто-нибудь подобную роль, она бы запрыгала от восторга. Но я-то с какой радости вляпалась в это приключение. Мерседес показался мне огромным. Минут десять я просидела в шикарной машине, пытаясь разобраться, зачем тут все эти рычажки и кнопки. Потом, перекрестившись, повернула ключ зажигания и услышала ровное, сытое урчание мотора. Дрожащими руками я вцепилась в руль и поехала вниз по переулку. «Мерседес» покорно повиновался не слишком умелому водителю и минут через пять ужас отступил, оставив вместо себя ликование. Однако я вполне способна управлять этим чудом автомобильной техники. Спустя некоторое время я расслабилась и даже стала оглядываться по сторонам, чтобы убедиться в том, какое сногсшибательное впечатление произвожу на окружающих. Молодая, красивая, шикарно одетая, выседающая за рулем супердорогой тачки. Да уж, не просто красавица, а небесное видение, мечта, девушка-звезда. Внезапно мне стало жарко, и я пожалела, что забыла спросить, есть ли в Мерсе кондиционер. Вернее, он, конечно, имеется, но вот как его включить? Я осторожно потыкала в кнопки на панели управления и подергала всякие рычажки возле руля. Сначала заработали дворники на переднем стекле, потом пришла в движение щетка на заднем, затем, по-видимому, включились габаритные огни. В конце концов я плюнула на комфорт, и доехала до места, просто опустив боковое стекло. На дворе конец апреля, можно обойтись и без кондиционера. Кстати, от этого аппарата у людей бывает болезнь легионеров. Страшно довольная собой, я добралась до нужного дома, пощелкала брелоком сигнализации, вошла в довольно грязный подъезд и стала подниматься по заплеванным ступенькам вверх. Всё вокруг сильно напоминало мой родной подъезд, Тот самый, где мы когда-то жили с Томочкой. Если бы Настя сама явилась на свидание, она была бы крайне недовольна. Чердынцева терпеть не может, когда хоть что-нибудь напоминает ей о годах, проведенных в нищете, рядом с алкоголиками. Она изо всех сил пытается забыть о прошлом, покупая эксклюзивные драгоценности, раритетные шубы и дорогущие машины. На мой взгляд... Такое поведение свидетельствует о наличии у Настены комплекса неполноценности. Но попробуйте сказать ей об этом в лицо, мигом превратитесь в злейшего врага. Однако великий дракон мог бы позвать девушку в ресторан или кафе, на худой конец пригласить в кино. Какого черта он решил устроить первое свидание дома? А Настена тоже хороша. Ей следовало категорично сказать «Извини, дорогой». «Давай пообщаемся в людном месте. Если понравимся друг другу, тогда посмотрим». Тяжело дыша, я добралась до пятого этажа и ткнула пальцем в жалобно звякнувший звонок. «Надеюсь, великий дракон не сексуальный маньяк, отлавливающий своих жертв на бескрайних просторах интернета». Дверь тихонько скрипнула и открылась. Я подняла глаза и обомлела. На пороге стояла ожившая девичья мечта. «Принц сказки!» Парень из глянцевого журнала. Том Круз, Марлон Брандо, Ален Делон, Олег Меньшиков. Просто нет слов, чтобы описать вам, красавца». Секунду он молча разглядывал меня небесно-голубыми глазами, потом элегантным движением убрал упавшую на лоб прядь белокурых вьющихся волос и спросил хватающим за душу голосом. «Ты Багира?» «Вначале я не поняла, о чем речь» но потом сообразила, что Настёна охотится в интернете тоже не под своим настоящим именем, и кивнула. «Входи!» — улыбнулся великий дракон и стал ещё более прекрасным. Я вошла в крохотную прихожую, обставленную дешёвой мебелью, купленной в одном очень популярном у москвичей в последние годы магазине. «Ты на машине?» — лучился хозяин. «Да». «И где поставила автомобиль?» «Во дворе у мусорного бака». Великий дракон припроводил меня в гостиную, заботливо усадил в кресло, потом подошел к окну и глянул вниз. «Розовый мэрс твой?» «Ага», — пискнула я, чувствуя себя более чем неуютно. Только сейчас я поняла двусмысленность своего положения. Я нахожусь наедине с незнакомым, правда, очень красивым парнем в его квартире. Между прочим, я замужняя женщина. «Конечно, мой супруг иногда бывает излишне зануден, и у него нет атлетически накачанного торса в купе с шикарно вьющимися волосами. Но я вовсе не собираюсь ему изменять, даже с волшебным принцем. Может, вам это покажется глупым, но Куприн устраивает меня целиком и полностью. Нас связывает крепкая дружба. Променять ее на белозубую улыбку в мои планы не входило». Хотя справедливости ради следует признать, что зубы у великого дракона совершенно голливудские. Интересно, они достались ему от природы или парень провел полжизни в кресле у стоматолога? «Хорошая тачка», — вздохнул великий дракон. «Покатаешь?» «Как-нибудь потом». «Кофе, чай», — засуетился хозяин. «Делай, что легче». «Выбирай». «Тогда чай». «Сию секунду», — сказал он и ушел. Я осталась одна и принялась разглядывать комнату. Все тут говорило о больших претензиях и маленьких финансовых возможностях. Вместо дивана тут стояла простая софа, покрытая шелковым покрывалом и заваленная валиками. На подушках, разбросанных по полу, предлагалось сидеть. Из мебели в комнате были только низенький журнальный столик с поцарапанной столешницей и кресло, в котором сидела я. Стены были выкрашены в белый цвет, и на них висели длинные тряпки с иероглифами. В углу торчала уродская железная ваза, над которой клубились какие-то отвратительные колечки, а вместо ковра были настелены жесткие циновки. Насколько я понимаю, великий дракон попытался оформить свое жилище в японском духе и почти преуспел в этом. Послышалось легкое звяканье, в комнату вернулся великий дракон, В руках он нёс изящный поднос, точь-в-точь точь такими торгуют в супермаркете около моего дома. Ловко скрестив ноги, хозяин плюхнулся на подушку. Я слегка позавидовала парню. У него отличное чувство равновесия. Мне бы ни за что не проделать такой трюк. Я бы мигом упала на бок и уронила симпатичные жёлтые пиалушки, тоже происхождением из супермаркета. У нас с Томочкой на кухне есть такие же, только зелёные». «Ты не хочешь помыть руки?» — заботливо поинтересовался великий дракон. Я кивнула, взяла голубую сумочку и вышла в коридор. Заодно и макияж поправлю. Санузел, естественно, был совмещенным. Стены оклеены клеенкой. На небольшой стеклянной полочке стояли одеколоны, гели. «Скажите, пожалуйста, у этого парня даже крем для глаз есть, причем жутко дорогой от Кристиана Диора». И вообще вся парфюмерия элитного класса. Мы с Томочкой не можем себе позволить такую. Даже мыло тут было особенное, ярко-желтое в виде лимона. Я лениво включила воду. Ладно, выпью чай и уеду. Пусть Чердынцева сама потом разбирается с красавчиком. Из прихожей послышалось легкое треньканье звонка, потом стук и громкий вскрик. «Ну ты чего? Молчи, падла!» Донёсся до меня густой бас. «Сейчас я говорю, а ты слушаешь!» «Да кто вы такие?» Взвизгнул великий дракон. Я осторожно приоткрыла дверь, выглянула в коридор и похолодела. В тесном помещении стояло несколько парней самого жуткого вида. Короткие кожаные куртки, спортивные брюки, почти бритые головы и мерно перемалывающие жвачку челюсти. «От таких ничего хорошего не жди!» Красавец-хозяин смотрелся в компании незваных гостей, словно нежная маргаритка среди кряжистых дубов. «Ща узнаешь, кто мы такие!» — оскалился один из братков. Не успела я сообразить, что предпринять, как он сделал короткое движение, и великий дракон, согнувшись пополам, заорал. «Только не по лицу!» «Боишься товарный вид потерять, красавчик?» — заржал бандит. у ты хорошенький наш!» — Ладно, отдавай нычку. — Вы о чем? — дрожащим голосом произнес великий дракон. — Я не понимаю. — Да ну! — прищурился главарь. — Совсем? — Абсолютно! — зачистил хозяин, тряся головой. — Если вам нужны деньги, то заберите, что есть. Правда, у меня всего 300 баксов, но, может, вам пригодятся. Возьмите, бога ради! Бандиты переглянулись, главарь хмыкнул. «Давай свои три сотни!» «Здесь!» — засуетился великий дракон. «Я их в ванной прячу под грязным бельем! Секундочку!» Я не успела и ухнуть, как он со всего размаха распахнул дверь в санузел. О, -о, о радостно воскликнул один из парней. «Бикса!» Я попятилась, схватила свою сумочку, наткнулась на рукомойник и пробормотала. «Здрасте!» «Ты кто?» — рявкнул главарь. Э, -э Багира? Шлюха, что ли?» Сначала я хотела было возмутиться и заявить. «С ума сошёл? Не можешь честную женщину от проститутки отличить?» Но потом поняла, что мне же будет лучше, если бандиты подумают, что я здесь случайно. Поэтому я нагло улыбнулась, уперла одну руку в бок и, противно растягивая гласные, спросила. «А чё ты против нас имеешь?» «Я девушка честная, платила вы и пользуйся!» «Ну и чего с ней делать, барон?» Главарь повернулся к молча стоящему у входа самому маленькому парню. «Гони на!» — коротко ответил тот. «А ну пошла вон!» — рявкнул бандит. На ватных от ужаса ногах, но с самой наглой улыбкой я стала выдвигаться из ванной. Великий дракон тем временем, расшвыряв грязное белье, вынул из бачка конверт и воскликнул. «Вот, берите и уходите!» На какой-то момент он вдруг прижался ко мне, и я услышала ровный стук его сердца. Пару секунд мы простояли почти вплотную. Потом маленький грабитель высоким тенором сказал. «Слышь ты, цветок помойки! Пошла вон, пока жива!» Я протиснулась к вешалке, вышла на лестницу и ринулась вниз. Последнее, что я услышала, был густой бас того, кого я приняла за главаря. «Ты, одуванчик что, и впрямь решил, будто мы за твоими тремя сотнями пришли?» Дверь хлопнула, я пронеслась по лестнице, выскочила во двор, открыла «Мерседес» и невольно глянула вверх. Маленький грабитель, свесившийся из открытого окна, следил за мной острым взглядом. Поёжившись, я быстро вырулила со двора и спросила у тётки, торговавшей на улице мороженым. «Где тут ближайшее отделение милиции?» «Анна Куприянова!» – махнула та рукой куда-то вдаль. В течение следующего часа я, добравшись до стойки стражей порядка, пыталась объяснить, что им следует срочно выехать по указанному мною адресу. Наконец, двое ментов по виду лет 15 неохотно влезли в «Мерседес». Искренне надеясь, что великий дракон еще жив, я привезла бравых защитников во двор, заставила их подняться наверх и позвонить в квартиру. Но никто не спешил нам открывать. «Его убили!» — закричала я. «Ломайте дверь!» «Может, он просто спит?» — равнодушно предположил один из ментов. «Нет, там бандиты! Немедленно берите квартиру штурмом!» Сержанты переглянулись. «Правов таких не имеем!» Со вздохом сообщил один. Понимая, что промедление смерти подобно, я разбежалась и со всей силы пнула филенку. Хлипкая фанера треснула, дверь открылась. "Эй, хозяин!" крикнул один из ментов. "Выгляни-ка ли дома". "Говорила же, они его убили", прошипела я, вбегая в хрущёбу. "Великий дракон, не бойся, это багира с милицией". "Офигеть можно", покачал головой сержант. «Багира». Но мне было не до него. Ожидая увидеть самое ужасное, я пронеслась по крохотной квартирке. В ванной царил идеальный порядок. Грязное белье было аккуратно упаковано в бачок. Комната сияла чистотой, поднос с чашками исчез. Пиалушки я обнаружила на кухне. Они были чисто вымыты и лежали в проволочной сушке. Меньше всего помещение походило на место, где только что хозяйничали разбойники. «Ну и чё?» — спросил один из ментов. «Кто теперь с хозяином лаяться будет, когда он сломанную дверь увидит?»